Глава 10. Закончив переговоры с районным участковым, Феликс взял со стола рисунок, записи и вместе с Никанором вернулся в секретарскую. Весь коллектив агентства был уже в сборе. «Значит так», — сказал Феликс, останавливаясь посреди комнаты. «Факт отравления практически доказан. Кусок стекла был обработан сильнодействующим ядом и брошен в сценическую обувь актера. Удачно, что тело находится в Боткинском морге, так что можно позвонить нашей Инне и договориться, чтобы она нас провела туда. Тело стоит осмотреть. Пойду я и Никанор. Месяц назад с крыши театра упал и разбился дворник. Вот адрес его семьи. Надо поехать пообщаться с ними. Неизвестно, даст нам это что-нибудь или не даст, но надо узнать, что там произошло. Далее, как ни странно, у покойного актера не оказалось никакой родни. но Мухин выяснил адрес его прописки. Это комната в коммуналке, поэтому поедем общаться с соседями. Так как нам придется задавать вопросы большому количеству людей, а Асю мы пообещали не выдавать, предлагаю держаться легенды о тележурналистов, собираем материал для программы. Давайте проще сделаем, сказал Гера. Мы детективное агентство, которое наняла телепрограмма для сбора информации об этом случае. Тогда особо и завираться не придется». «Согласен. Далее, со слов Никанора Потаповича, я зарисовал растение, из которого получен яд. Посмотрите на рисунок и постарайтесь определить, что это за цветы». Феликс поднял листок и продемонстрировал изображение. «На кактусы вроде похоже, неуверенно произнесла Арина. «Это не кактусы», – сказал Герман. «Это полипы, растущие на кораллах. Зонтиады политоа». Обитают в Индийском и Тихом океанах. Из этих зонтиад производят яд-палитоксин. Смерть наступает через 15-20 минут после попадания в кровь. Противоядия не существует. «Браво!» – одобрительно кивнул Феликс. «С этим разобрались. Осталось выяснить, что за химические примеси на осколке». И он перечислил, какие еще компоненты разнюхал Никанор. «Странный набор», – задумался Гера. К яду точно отношения не имеют эти запахи. Случайно они там, скорее всего, оказались. Выясним и это. Гера, позвони Асе, расспроси, где бывает ее мать, куда ходит, где можно с ней будто бы случайно познакомиться. Хочу посмотреть на нее и поговорить по душам. И если она убийца, что будем делать? Спросила Алевтина. По закону поступим или как девочка просила. Не стоит забегать вперед, все по порядку. Сейчас созвонюсь с Инной, узнаю, когда она сможет нас мор провести. А вы решайте, кто куда поедет. К родственникам дворника или в коммуналку к Плетневу. Будет сделано, начальник, — сказал Соборкин. Выйдя на крыльцо, Феликс набрал номер Инны Шульги, будущего врача-реаниматолога, неоднократно помогавшей расследованиям агентства Ф. Здравствуйте, Феликс! — жизнерадостно прозвучал в трубке голос девушки. — Рада, что вы обо мне вспомнили. — Никогда о тебе и не забываю, — улыбнулся в ответ мужчина. — Как твои дела, дорогая? Инна немного рассказала о подготовке к экзаменам и спросила, что случилось у самого Феликса. — Чем-то снова помочь могу? — Надеюсь, что да. Мне опять надо попасть в морг твоей больницы. Хочу ост... Хочу осмотреть недавно поступившее тело. Это можно. Я сегодня в ночь дежурю. Проведу вас без проблем. Один вы будете? С Никонором. Хорошо. Тогда два халата приготовлю. Имя, фамилия, тела известны? Посмотрю по базе, где конкретно находится, чтобы все трупы не вырошить. Всеволод Плетнев, актер, сердечный приступ на сцене театра. Да, игрался, с сочувствием произнесла девушка. Как приеду в больницу, поищу его и позвоню вам. «Ориентировочно планируйте где-то часов на десять вечера. На проходной...» «Мы пройдем мимо проходной. Нас никто не заметит. Можешь не беспокоиться об этом». «Прекрасно. Тогда до связи». Вернувшись в секретарскую, Феликс узнал, что в коммуналку едет Герман, а разговаривать с театральным руководством Алевтина с Соборкиным. «Не лучше ли сделать наоборот?» «Какая разница?» – пожала плечами Аля. «Мы уже так решили». Да и, если честно, я хочу еще раз на этот театр посмотреть, изнутри тоже. Не дает он мне покоя, и все тут. Хорошо, удостоверения не забудьте и уверенно держитесь легенды. И да, Гера, ты Асе позвонил? Звонил, недоступен абонент, может, в метро едет. Буду дозваниваться. Тогда вперед, удачи, соберите информацию о нашем покойном по максимуму. Сотрудники ушли, в секретарской остались Феликс с Никанором и Ариной. Директор присел на гостевой диван, вытянул ноги и по обыкновению уставился в пространство отсутствующим взглядом, то ли отключаясь от надоедливой реальности, то ли погружаясь в задумчивость. Это всегда было сложно понять. «А у нас у всех теперь есть отличные осиновые колья», — сказала Арина. Валя обеспечил. «Надеюсь, они вам никогда не пригодятся», — глухо ответил Феликс. Завтра привезу вам серебряную воду. Особого поражающего эффекта она не оказывает, но способна нанести вред и отпугнуть. Да и хороша тем, что не надо к объекту близко подходить, можно издалека плеснуть. Думаешь, таки полезут они к нам? Никанор взял с полки пустую картонную папку и принялся выводить на ней каллиграфическим почерком. Дело номер шесть. Актер театра Эльваганд. Точно тут не скажешь. Конкретно к тебе могут и не полезть. Наверняка всему обществу уже известно, кто ты такой. Сам знаешь, с оборотнем никакой вампир добровольно связываться не захочет». «Это да, знамо дело не захочет», — довольно ухмыльнулся старик. «Слабосильные они, супротив нас. Зато скорость реакций у них выше намного, так что тоже расслабляться не стоит». Я постараюсь нормализовать ситуацию как можно быстрее, чтобы вам не пришлось беспокоиться. Пока старайтесь не выходить из дома в темное время суток, вечерами избегайте малолюдных мест. Даже недоделанные безмозглые подвиды никогда не нападут в людном месте. Они, как шакалы, только поодиночке в подворотнях подстерегать умеют. «Главное, чтобы в дом не проникли», задумчиво произнесла Арина. «Вот это страшновато». «Специальные амулетные гвозди я вам всем раздал. Надо было забить их во все подоконники и в дверной порог. Вы же это сделали?» Девушка кивнула. «Тогда нечего бояться. В окна двери не влезут, даже если они будут нараспашку. Но, повторюсь, я урегулирую ситуацию в самое ближайшее время». «Если только из-за нас, то не надо», — вдруг строгим голосом произнесла Арина. «Мы сами о себе в состоянии позаботиться». — А вы сами прекрасно знаете, каковы правила игры у этих, ваших, кровососов, — подсказал дедушка. — Да, у них. И если не стоит поддаваться на провокации, то и не поддавайтесь, а то, может, они только того и ждут. Феликс глянул на юную хрупкую блондинку с личиком-сердечком, васильковыми глазами и не сдержал улыбки. От этого Арина вспыхнула румянцем. Конечно, понимаю, что выгляжу смешно, когда даю вам советы, но из-за нас вы не должны. Я понял, Арина, все понял, и спасибо за твою заботу обо мне. Кстати, сегодня можешь быть свободна. Мы с твоим дедом все равно засидимся допоздна. Поезжай домой, отдыхай. Хорошо, тогда до завтра. Девушка взяла с вешалки легкую матерчатую курточку и выпорхнула из секретарской.